Глава 32. Мэддок. Я прислоняю голову к стене, прямо напротив двери, через которую ее вкатили. Врач разрезал на ней одежду, и там были синяки, как свежие, так и уже исчезающие. Но они не увидели никаких повреждений, поэтому, как только мы доставили ее сюда, ее повезли в крыло Брей, но они сразу же отправили ее обратно на какую-то диагностику. Я не должен был, черт возьми, оставлять ее сегодня. Рой спинает стену к ботинка с глухим стуком, ударяясь об нее головой. Его глаза впиваются в мои, он чертовски зол на меня, но его беспокойство за нее это то, от чего у меня перехватывает горло. Почему мы все время оказываемся в таком дерьме, брат? Он сглатывает. Что если она сломается? Что если она сорвется нахрен, будет плакать и крушить все вокруг? Он облизывает губы, опускаясь передо мной на колени. Она не будет. Откуда ты знаешь? Его тон начинает меняться, ярость вскипает на поверхности. Ты не знаешь, что случилось, и у тебя есть и бишеп, который следит за ней, как девчонка. «Сомневаюсь, что эта задница расскажет нам о чем-то чертовски важном. Он бы не стал». Ройс усмехается, отводя взгляд. «Вас больше похож на нее, чем мы. Мы знаем ее лучше, да, но он понимает ее по-другому. Я признаю то, что больше всего в нем ненавижу. Он будет таким, каким ей нужно, чтобы он был. Он поймет ее настроение и скажет то, что ей нужно услышать. Ты доверяешь ему вести ее? Я доверяю ему, чтобы позволить ей вести его». Я отвожу взгляд. Я бы отрезал ему яйца несколько недель назад, если бы не сделал этого. «Да, хорошо. Попробуй быть тем, кого она оставила позади, пока он, блядь, шел рядом с ней. Он заплатит за это, даже если ты этого от него потребовал». Ройс отталкивается от стены, в следующую секунду стуча в дверь. «Я хочу ее видеть». «Ройс, остановись». «Чувак, пошел ты!» Он разворачивается, толкая меня в грудь. «Черт, ты!» «Тебя здесь не было. Ты не знаешь и половины того дерьма, через которое она прошла с того дня, как ты сбежал!» — кричит он во всю глотку. Медсестра выныривает из того, что, по словам Ройса, является палатой Кэптона и исчезает в другом конце коридора, в то время как Виктория и Бишеп появляются вдалеке. Оба не утруждают себя тем, чтобы скрыть то, что они смотрят, вероятно, наслаждаясь этим дерьмом. Ройс слишком взвинчен, чтобы заметить это. «Ее кинули. Я имею в виду, это полный пиздец!» — огрызается он. «Я бы поклялся, что после всего дерьма последних нескольких недель хуже уже быть не могло. Но нет. Что случилось? Чувак, пошел ты. Я не собираюсь облегчать тебе жизнь. Ты ушел, и не только от нее. Ты оставил всех нас. Кэптон чуть не умер. Он мог бы. Они оба, мать твою, могли бы. И кто знает, может быть, я бы никогда тебя не нашел. Ты бы даже не узнал. Я бы не остался там навсегда». «Нет, вернулся бы сразу после похороны, после того, как это чертово место развалится. Если бы Рейвен не взбесилась и я не спросил, нужна ли ей музыка, я бы никогда не узнал, что у тебя ее айпот, и не отследил бы его». Он хмурится. «Тебе не нужно было видеть лицо Кэптона, когда он начнулся после того, как был без сознания больше двух недель, и нам пришлось сказать ему, что его брат бросил свою семью, как слабая девка». «Я был слаб», — кричу я в ответ, скидывая руки. «Да, ты, блядь, был!» Ройс гремит. Ты хотя бы задумался, что он чувствовал? Ты знаешь Кэптона Мэддок? Ты же знаешь, что каждую секунду, проведенную с ней, он чувствовал вину каждой клеточкой тела. Он делал то, на что ты согласился, помогал всем нам, помогал ей, и он чувствовал себя виноватым за это. Твой уход только усугубил ситуацию. Ты подтвердил, что, по его мнению, у него есть причина чувствовать, что он предал тебя, а он скорее умрет, чем сделает это. Ты жалкий кусок дерьма. Я жалок. Я соглашаюсь с ним, что только еще больше выводит его из себя. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким чертовски жалким, чертовски беспомощным, как в тот день, когда уехал. За несколько дней до этого, если ты действительно хочешь знать. Я подхожу к нему ближе, но он толкает меня, от чего я отлетаю спиной к стене. «Ты чувствовал себя беспомощным?» рявкает он, приближаясь ко мне. «Ты, блядь, чувствовал себя беспомощным?» Издевательский смех прорывается сквозь его ярость. Попробуй на самом деле быть беспомощным, ублюдок. Попробуй понаблюдать, как у нее подгибаются колени, как ее тело обмикает, когда она ломается сильнее, чем, наверное, когда-либо, черт возьми. Попробуй быть тем, кто проведет ее через это, желая успокоить ее, зная, что есть только один грёбаный человек, которого она действительно хотела в тот момент. Кто-то, кто, я даже не уверен, заслуживает ли ее теперь. Нож в живот. Что, черт возьми, здесь произошло, пока меня не было? Ты бросил ее кричит он мне в лицо. Его тело сотрясается от ярости. «Я отдал ее, Ройс». В моей груди возникает глубокая боль. «Я отдал ее, потому что кто-то сказал мне, что я должен». Мои глаза сужаются. «Никогда, никогда я не позволял кому-то войти и забрать то, что было моим. Никогда я не боролся со всем, что у меня было, черт возьми, чтобы сохранить или защитить то, что принадлежало мне, и я просто...» Я замолкаю, сжимаю челюсть. «Я отдал ее, и я никогда не прощу себя за это. Никогда. И я бы никогда не попросил тебя или ее или Кэпа простить меня за это». Рось пробивает дыру в стене рядом с моей головой, прежде чем отступить, свирепо глядя на меня. «Хочешь знать, что еще хуже?» Неохотно его взгляд возвращается ко мне. «Я хочу пойти к ней, заставить ее ненадолго забыть, заставить ее чувствовать себя хорошо единственным известным мне способом». «Я хочу сделать это сейчас, пока мой брат лежит там с пылевыми отверстиями в теле». На лбу Ройса появляются глубокие складки. «Облажался, да?» Я отвожу взгляд. Он ничего не говорит. «Я хочу ее, брат. Сейчас. Завтра. Всегда». Я невесело смеюсь, закрывая глаза, когда всего этого становится чертовски много. «Я не думал об этом, когда это случилось. У меня не было времени или я не позволил себе, черт возьми. Все, что я знал, что в тот момент она была в порядке, в безопасности и подальше от Коллинза». Я встречаюсь взглядом с Ройсом. Она не собиралась соглашаться. Она сказала мне «нет», как сказала ему «нет». Она была настроена выйти замуж за Коллинза. Сказала, что никогда не встанет между нами. Ройс тонет, качая головой. «Какого хрена ты сделал, брат?» Сказал ей, что брошу вас, если она этого не сделает. Он делает глубокий вдох, глядя на свои окровавленные костяшки пальцев. «Облажался». Я киваю. «И ты все равно ушел». «Я пытался, но, черт возьми, не смог». «Признаюсь я». Стоять рядом, видеть их вместе. Представь, как я отвожу взгляд, когда его губы касаются ее губ, зная, что происходит ночью, когда они остаются одни. А потом, позже, поиграем в семью Зоуи. Моя челюсть сжимается. Я бы, блядь, сломался. Я бы забрал ее у него, разъебав всех в процессе. Уход был единственным вариантом. Он смотрит на меня с минуту, а потом тихо говорит. «Я не сочувствую тебе. Я не могу». Не после всего, что она пережила. Я пытался быть рядом с ней, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Обнимал ее, и она позволяла мне. Как-то это помогло. Я знаю, что помогло, но недостаточно. Этого никогда не будет достаточно. Он сглатывает, следит за каплями крови у его ног. Нас никогда не будет достаточно для нее. Тебя могло бы быть. Мы не такие, он пожимает плечами. Она доверяет нам, но это не одно и то же. Она любит нас, но это совсем другое. Я глубоко вздыхаю. Я не должен был позволять этому случиться. Я не должен был позволять им отнимать то, что принадлежит мне. Я смотрю на Ройса. Его брови хмурятся, на лице появляется выражение поражения, и он вздыхает. «Ты спасал свою племянницу, чувак». «Да», — хриплю я, вырвав свое собственное бьющееся сердце. «Ты перестань, Ройс». Мои плечи опускаются. «Не оправдывай меня». Я облизываю губы, мой подбородок на мгновение ударяется о грудь. Поднимаю глаза, встречаясь взглядом с братом. «Скажи мне что-нибудь». Он щурится. Неужели мы когда-нибудь позволим, чтобы у нас забрали эту маленькую девочку, причинили ей боль или какой-либо вред? Никогда. Моментально. Вот именно. Я изумляюсь и подхожу на шаг ближе. Почему мы не вырубили всех, кто пытался нам отказать? Кто угрожал отнять е у нас? Я не знаю, чувак, это было так сложно воспринять. Значит, мы слишком слабы, чтобы справиться с этим, как и говорил отец? Это не то, что я, блядь, сказал. Выплевывая трость сквозь стиснутые зубы. Я продвигаюсь вперед. Ты слышал, что говорили другие семьи в той комнате? Это наша чертова вражда. Они не хотят в этом участвовать. Они хотят, чтобы мы все уладили. Мы или они, они не могут сказать и им насрать. Они ждут только результата, жесткого, сильного совета, на который они смогут положиться, когда дело дойдет до битвы. Тело Руси медленно расслабляется. Напряжение в его плечах спадает. Его клаки разжимаются. Он становится выше. Приподнимает подбородок. Здравяк! Я киваю. Да, брат. Скажи это требует Ройс. Мы совершили ошибку. Ройс ставит свои ноги прямо передо мной. Он поднимает ладони, я вжимаю свою руку в его, позволяя ему притянуть мою грудь ближе. Заслуженный гнев и негодование исходят от каждого дюйма его тела. Но даже если он злится на меня, мы прежде всего семья. Мы не зря потратили последние несколько лет на восстановление этого города, выращивание нашей команды. Мы не посредники. Эти старые ублюдки не могут вмешаться и сказать нам, каким должен быть наш следующий шаг. «Мы были следующим шагом, прежде чем отец вернулся домой, и Донли снова вышел на свет, и все это знали. Давай напомним им, здоровяк». Я киваю, готовый ко всему. «Мы едем в поместье Грейвенов». Ройс усмехается, делает шаг назад, но на его губах появляется намек на ухмылку. В глазах появляется веселье. «Что?» Он облизывает губы. «Поместье Грейвенов теперь ничто иное, как пепел, брат. Мой разум лихорадочно работает». Она пришла как босс и сожгла все дотла. Мои глаза устремляются к Виктории, когда она это говорит. Она смотрит на меня, отталкивается от стены и исчезает в комнате Кэптона. «Какого хрена?» Сильный ли Ройса по моей спине заставляет меня взглянуть на него. «Я же говорил тебе, сумасшедшее дерьмо, братан. Подожди, пока не услышишь остальное. Я прищуриваюсь». «Ты, блядь, собираешься мне сказать или нет?» Он отпускает меня, останавливаясь у двери Кэптона. Его глаза встречаются с моими, становясь жестче. не Он заходит внутрь, но мои ноги застывают на месте. Я смотрю, какое-то движение привлекает мое внимание. Бишоп пристально смотрит на меня. Что? Он прижимается плечами к стене, одновременно отталкиваясь. Удивлен, вот и все. Да ты, наверное, надеялся, что я никогда не вернусь, да? Бишоп тупо смотрит. Нет, чувак. Он качает головой, надевая наушники на место. Я удивлен, что ты ушел. Не ожидал этого. ни от тебя, Не тогда, когда это касается ее. Он хватается за бок и, прихрамывая, возвращается в зону ожидания. Я уже собираюсь прислониться к стене, когда дверь Кэптона снова открывается, и Виктория высовывает голову. «Он сейчас спит, но я подумала, что ты захочешь знать». «Он сейчас спит, но я подумала, что ты захочешь знать». Когда с ней там закончат, ее глаза скользят к моим и, готов поклясться, жалость прячется за ее щитом безразличия. Они привезут ее сюда. Это двухместная палата, так что... Моя грудь напрягается, но мне удается сдержанно кивнуть. Она снова засовывает голову туда и возвращает обратно. На этот раз на ее лице беспокойство. «Не уходи, Мэддэк, шепчет она, прежде чем исчезнуть. Как только она исчезает, я позволяю себе привалиться к стене. «Черт, чувак!» Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Меня не было всего несколько недель. Сколько всего могло произойти за это время? Она ненавидит меня? Даже когда я думаю об этом, я смеюсь над собой. «Да, чертовски верно. Это было бы слишком просто. Моя малышка простит меня». Или, что еще хуже, она даже не рассердится. Было бы легче, если бы она рассердилась. Я понятия не имею, что сейчас происходит. Я знаю только то, что мы больше не слушаем других. Мы больше не подчиняемся приказам. Они обещали этот город моему брату и Рейвен. Мы, черт возьми, покажем им, какие они сильные. Мы будем стоять по обеим сторонам от них. Король, королева и их рыцари. Они сделали то, о чем их просили, и после этого им было больно. Больше так не будет. С нами или против нас. Точка. Наш город, наш народ. Девушка Кэптона? Моя спина скользит по стене, задница ударяется о пол. Чёрт.